Обломами, вертопрахами, пижонами, пустобрехами, хулиганами, вислюганами, пятикантропами, печенегами и непарнокопытными животными, а милиционеров растяпами, ротозеями, недотепами, локоухими губошлепами, рохлями, размазнями и самозабвенными свистунами. Такая резкость со стороны Кондрашкина объясняла тем, что его самого облили перед этим на улице водой, а находившийся неподалеку милиционер даже не обратил на это внимания, так как смотрел в другую сторону. Глава 27. Во власти ветрогонов. В то время как в газетах разгорался спор о том, надо или не надо милиции вести борьбу с витрогонами, милиционеры сами начали эту борьбу. Дело в том, что как только на улице происходил какой-нибудь такой случай, так сейчас же вокруг собиралась толпа коротышек. Любопытных обычно было такое множество, что они занимали не только тротуары, но и всю мостовую. От этого движения автотранспорта останавливалось, и дежурному милиционеру, хочешь не хочешь, а приходилось вмешиваться, чтобы устранить образовавшийся затор. Однажды произошел такой случай. По улице навстречу друг другу шли двое коротышек — Супчик и крензелек. Оба были одеты по самой последней моде, то есть широкие желто-зеленые брюки и пиджаки с узкими рукавами. Они не хотели уступить друг другу дороги, в результате чего один наступил другому на ногу, кто кому сейчас уже в точности неизвестно. Как только это случилось, они принялись обзывать друг друга разными словами. Моментально образовалась толпа. Движение транспорта остановилось. Прибежал милиционер Сапошкин и стал просить всех разойтись, но никто не расходился. Супчик же между тем ударил кулаком кренделька по затылку и подставил синяк под глазом. Тогда милиционер Сапошкин схватил за шиворот Супчика и потащил в отделение милиции. По дороге Супчик пытался вырваться и укусил милиционера за руку. Сапошкин очень растердился, и когда пришел в милицию, достал из шкафа, хранившуюся там с незапамятных времен, толстую книгу, в которой были записаны все старинные законы. И вычитал в ней, что за каждый удар по затылку в старину полагались одни сутки ареста, за синяк под глазом трое суток и за укус руки тоже трое. Решив применить этот древний закон, Сапошкин сказал Супчику, что он арестован за все его преступления на семь суток и освел его в отдельную комнатку, которая имелась при каждом отделении милиции и называлась почему-то холодильником. Происхождение этого названия было теперь уже никому неизвестно.